Глава 4. Актеры современного западного кинематографа. Современная киноклассика. Джек Николсон. Заслуги и награды Джека Николсона превратили его в живую легенду. 12 номинаций на премию «Оскар», премия Американского института киноискусства за жизненные достижения, многочисленные награды «Золотой глобус», и этот список можно продолжать и продолжать. История не знает достоверно ни об отце Джека, ни о его точной дате рождения. Известно только, что когда его крестили в 1943 году, семья указала, что родился он в 1938. Матерью Джека была танцовщица и певица Джун Фрэнсис Николсон. Однако растили и воспитывали его бабушка с дедушкой, которых Джек считал своими настоящими родителями. Только в 1974 году журналист Тайм разведал и открыл Джеку информацию о том, что его настоящая мать Фрэнсис, которую он считал своей старшей сестрой. Актерский путь Джека был длинным и долгим. В 1958 году он получал свою первую роль в фильме «Плакса-убийца». Однако фильм был полностью провальным, а игру Джека критики подвергли жесткой критике. Затем было время второсортных фильмов и попыток работы режиссером и сценаристом. Настоящая слава пришла к актеру уже в достаточно зрелом возрасте. Многие знают и помнят его роли в фильмах «Почтальон всегда звонит дважды», «Бэтмен», «Полет над гнездом кукушки» и другие. Джек Николсон утверждает, что у него были связи с более чем двумя тысячами женщин. У него пятеро внебрачных детей. Жена Джек был только единожды с 1962 по 1968 год. Живет в Беверли-Хиллс на Мал-Холланд-Драйв.